Глава двенадцатая. Дея. Я стояла и смотрела на обрывки памяти. Хотелось громко кричать, но я молчала. Только тихонько всхлипнула. И тут же запретила себе плакать. Наклонилась, поднимая обрывок ткани. Затем другой, третий. Вскоре таких клочков ткани и ваты насобирались полные ладони. — Дея! Дея! — «Лонда, кажется, звала меня не в первый раз». «Это что такое?» «Моя игрушка», — ответила спокойно. Кто-то взял и изрезал ее. «Почему кто-то?» — вклинилась Таисия. «Готова поспорить, что слышала голос одной из прихлебательниц Кэти». Но я ничего не ответила, только подняла следующий клочок. Послышался топот. Куда пошла Лонда, я не знала, мне было все равно». Хотелось сесть на пол, обнять себя руками и не шевелиться. Но я не могла себе этого позволить. А вот собрать то, что осталось от воспоминаний о родителях, могла. Этого котенка мама подарила мне на пятый день рождения. Мы долго вместе выбирали ему имя, а потом я месяцами спала с ним в обнимку. А после гибели родителей игрушка впитывала мои слёзы. Кэти никак не угомонится». «Что я ей сделала, непонятно, но уже знала, что не прощу. Не смогу». Послышались торопливые шаги. «Что здесь происходит?» Я ожидала услышать чей угодно голос, но только не куратора Нейтана. Не обернулась, только подняла последний комок ваты и пошла в комнату. «Да я». Куратор вошел в комнату следом за мной. Что-то сказал притихшим девчонкам и закрыл дверь. Я разложила клочки рядом с головой котенка. Придется пошить для него новое тельце. Не выбрасывать ведь. Прохладная рука опустилась на плечо. Что произошло? Раздался тихий вопрос, и на этот раз я обернулась. Куратор хмурился. Он стоял так близко, что я ощущала на щеке его дыхание. Жаловаться? Колледж Ди Хомфри отучил меня жаловаться. Но так хотелось поделиться своей бедой. «Ничего ужасного», — ответила, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Кто-то проник в мою комнату и изорвал игрушку. Видите?» — изрезал. Справедливости ради заметил нейтон «Да, изрезал». «Вы знаете, кто?» «Догадываюсь, но говорить не стану, простите. Этот котенок подарок от мамы. все, что осталось от моей семьи». Родители погибли, когда мне было девять, и других вещей из дома. Просто нет. А теперь и его нет. Я вытерла слезинки с глаз. Не плакать. Ожидала, что куратор Нейтан назовет мою беду глупостью или скажет какие-то резкие слова о том, что будущее Ильтере не годится реветь как ребенку, но он коснулся обрывка в ткани и тихо вздохнул. «Я сочувствую вашей боли, Дэя сказал куратор. «Мои родители живы и здоровы, но я знаю, что такое потерять близкого человека. Правда, у меня осталось только памяти и ничего больше. Попробую помочь вашей беде, но не обещаю». Я уставилась на Нейтана огромными глазами. «Что он имеет в виду?» Куратор провел ладонью над лоскутками, и они поднялись в воздух. Мне стало нечем дышать, то ли от восторга, то ли от изумления. А лоскутки соединялись воедино, срастались, будто кто-то заново их сшивал. Вата тоже стала белой и пушистой. Ладони Нейтана искрили от силы. Его лоб взмок, и сам он бледнел на глазах. Но вот последний кусочек ткани встал на место, и мой миг, как новенький, опустился на стол. Нейтан вытер вспотевший лоб, отыскал взглядом графин с водой, который был в каждой комнате, наполнил стакан и выпил мелкими глотками. «Я знала, что Иль-Тере могут с помощью ай ТР преобразовывать материю. Конечно, не все, а избранные. Но чтобы ай ТР могли такое...» «Спасибо!» — вцепилась в руку Куратора, а он вдруг отшатнулся от меня, будто я была чем-то больна. «Простите...» Я тут же сделала шаг назад. Показалось, что Нейт вот-вот меня ударит. «Нет, ничего». Его взгляд посветлел. «Вы не виноваты, Дея. Лучше берегите свое сокровище. Я пойду. До встречи на занятиях». Он уже шел к двери, когда та распахнулась, и на пороге застыла госпожа Эолайт. Она посмотрела на меня так, что захотелось превратиться в пыль. «Исчезнуть» лишь бы расчистить ей дорогу». Затем перевела взгляд на Нейтана. «А я-то думаю, кто так нахально тянется к моей силе?» Эолайт улыбнулась сладко, но от ее улыбки у меня мороз пробежал по коже. «Не будет ли у куратора проблем?» «Здесь понадобилась моя помощь». Нейтан безразлично пожал плечами. «Студентки забрались в комнату нашей новенькой и испортили ее вещи. Видимо, чуют конкурентку в силе». Или хотят, чтобы Дэя не стала такой сильной Ильтере, как вы надеетесь, госпожа Эолайт». Я таращилась на Нейтана. «Это он так меня защищает? Потому что если в дело вмешается госпожа Эолайт, Кэти будет не до шуток». А в коридоре я разглядела любопытные мордашки Лонды и Таисии. «Кто?» – спросила меня Хайди Эолайт. Я от испуга потеряла дар речи. Казалось, сейчас в комнате заискрит от напряжения, а Хайди обернулась к лондии и Таисии. «Кто?» — повторила притворно-ласково. «Кэти со второго курса», — торопливо ответила Лонда. «И, скорее всего, ее подруга Ванесса», — добавила Таисия. «Мы с Кэти знакомы с колледжа Ди Хомфри, были соседками по комнате», — добавила я. «Не думаю, что она хотела...» Что она хотела, разбираться буду я. Холодно ответила госпожа Эулайт. Нейтон, проводи девочку в мой кабинет. А я пошлю госпожу Киткин за второкурсницами. Идите за мной, Дэя», — Сказал Нейт. Ноги отказывались мне служить. Да, я была зла на Кэти из-за Мика. Хотела, чтобы она оставила меня в покое, но не такими методами. Я бы не стала на нее жаловаться, потому что была уверена. Это бесполезно. И потом, ее ведь могут выгнать из колледжа. Это совсем не то, чего я добивалась. Несмотря на вражду, я не желала Кэти зла. А мы шли на первый этаж, только на этот раз не в гостиную, а в центральный корпус, в рабочий кабинет. Об этом кричала обстановка. Массивный белый стол, кресло с выгнутой спинкой, шкафы и шкафчики, письменные принадлежности, телефон здесь было бы хорошо и удобно работать а не отдыхать присаживайтесь нейтон указал мне на стул а сам остался стоять я поерзала на сиденье спасибо за помощь сказала еще раз не стоит благодарности Дэя», — ответил он моя обязанность заботиться о том чтобы в колледже царил порядок и я не потерплю нарушений помните об этом думает что кинусь мстить «Нет, этого не случится. Я не хочу оказаться за воротами колледжа. Мне надо выучиться и достичь своих целей». Думала сказать об этом Нейтану, но госпожа Эолайт появилась следом за нами. Прошлась вальяжно, как кошка, и села за стол. Казалось, еще немного, и она замурлыкает. «Присаживайся, Нейтан», — указала на свободный стул. «В ногах, правда, нет, дорогой». Куратор послушался, а мой слух резанула «это дорогой». Обычное слово было сказано таким тоном, что стало неприятно. Но подумать об этом я не успела, потому что в дверях появилась госпожа Киткин. Она подталкивала Кэти и незнакомую мне Ванессу, нескладную темноволосую девушку, которая таращилась на хозяйку колледжа с ужасом. «Вы знаете, зачем вас вызвали?» спросила госпожа Эолайт. Хэти покосилась на меня, а Ванесса пролепетала. «Нет, госпожа». «Да что вы говорите?» Хайди прищурилась и поднялась из-за стола. «То есть это не вы полчаса назад забрались в комнату студентки?» «Дэй Лярет. «Нет», — дружно ответили обе. «Ложь!» Хайди схватила со стола статуэтку, служившую грузиком для бумаг и швырнула точно между девушками. Статуэтка угодила в стену и оставила некрасивую вмятину. «У вас есть минута, чтобы рассказать, как все произошло. Либо вы говорите правду и получаете наказание, либо вы метаетесь без права вернуться в колледж. Как вы сами понимаете, после этого ваши шансы занять приличное место в жизни будут равняться нулю. Ну же! Я все расскажу!» Всхлипнула Ванесса, А Кэти поджала губы. «Кэти предложила проучить новенькую. Сказала, что в их колледже она была ябедой». У меня вспыхнули щеки. «Никогда такого не было. И что вы сделали?» С фальшивой мягкостью спросила Хайди. «Мы порвали ее игрушку». Кэти поняла, что лучше не молчать. И расшвыряли кусочки по коридору. «Какую игрушку?» Котенка, тихо ответила я. Это подарок моей покойной мамы. Единственная память о ней. Ванесса отвела взгляд. Кэти, наоборот, задрала подбородок. Хотите сказать, что поступили достойно? Поинтересовалась Хайди. Нет. Ванесса не сдержала слезы, и они крупными каплями покатились по щекам. Я прошу прощения, я не знала. А ты, значит, знала. Госпожа Эулайт Перевела взгляд на Кэти. «Конечно, вы ведь учились вместе. Что ж, я оценила вашу правдивость. Нейтан золотка Пусть каждый отсыплют по 10 ударов палкой и на сутки посадят в карцер. Не надо палкой!» — взвилась я. «Зачем?» «Вы слишком добры, Дэя, усмехнулась Хайди. «Жизнь таких не любит. Так что сделайте выводы и учитесь старательно». «Вступайте». Я выбежала из кабинета. Кэти и Ванесса плакали, что-то доказывали госпоже Эолайт, а я бежала и бежала. Да, миг, моя главная ценность, но разве порча игрушки заслуживает жестоких побоев? Я этого не хотела. Влетела в свою комнату и упала на кровать. Сердце билось быстро-быстро. Я задыхалась от переполнявших эмоций. Протянула руку, Взяла со стола Мика и прижала к себе. Он был целым, чистым. Даже выцветшая ткань снова обрела первоначальный цвет. И все благодаря куратору Нейтону, Я по-прежнему его побаивалась, но сейчас душу наполняла благодарность. Он сделал для меня то, что не стал бы делать другой. Не стал бы и не смог. Не просто вернул Мика, но и защитил от дальнейших нападок Кэти и ее подруг. Вот только все ли будет в порядке с девочками? А с самим куратором Нейтаном? Ведь госпожа Эолайт была недовольна тем, что он использовал силу. Оставалось надеяться, что мы скоро увидимся, и я смогу убедиться, все ли хорошо. А сейчас надо взять себя в руки и начать переписывать конспект, который дали лонда и Таисия. И поблагодарить соседок, что они за меня заступились. Сама я никогда бы не обратилась за помощью. Впрочем, к ним даже идти не пришлось. Услышав, что я вернулась, девочки сами появились на пороге. Обе выглядели искренне взволнованными. «Как ты?» — кинулись они ко мне. «Что с Кэти и Ванессой?» Госпожа Эолайт устроила им взбучку. Ответила я. «Обеих посадят в карцер и дадут по 10 ударов палкой». «Да уж, не думала я, что госпожа Эолайт...» Примчится лично, покачав головой, сказала Лонда: Если бы разбирался господин Нейтон, он все равно бы их наказал, конечно. Но он обычно мягче, чем его Ильтере. Она почувствовала, как он использует силу, ответила я и показала девочкам абсолютно целого котенка. Вот мой миг. Куратор Нейтан восстановил его. И я до сих пор не понимаю, как. Все говорят, Нейтан очень сильный айтере понизила голос Таисия. Вот только никто не видел, как именно он применяет силу. Точнее, может, и видел, но молчит. Так что это редкое зрелище. «Спасибо, что позвали на помощь», — сказала я. «Если честно, не думала, что кто-то будет разбираться из-за игрушки». «Если не остановить Кэти сейчас, потом будет только хуже», — вздохнула Лонда. «Ты ведь понимаешь, что она бы так просто не угомонилась?» «Конечно. И я сама не пошла бы к Куратору». «У нас в колледже Ди Фри виноват всегда был тот, кого некому защитить. То есть я. Насколько знаю, у Кэти есть семья, и они часто вносили взносы на счета колледжа. А я развела руками, показывая собственную никчемность. Я всего лишь девчонка, за которую некому заступиться. Значит, надо становиться сильнее и защищаться самостоятельно. Только так можно сберечь то, что мне дорого» и не допустить, чтобы в моей жизни снова все пошло вверх дном. «Ничего, теперь у тебя есть мы», — заверила Лонда. «Да», — улыбнулась в ответ. «А у вас есть я. Поможете разобраться с конспектом?» Мы вместе склонились над записями. А я поймала себя на мысли, что, несмотря на жуткий день, впервые за долгое время ощущаю себя счастливой.